Глава десятая «Да, тебе точно надо потренироваться с магией», сказала Анита, когда мы сидели в моей комнате и обсуждали произошедшее. «Я могу помочь. Меня когда-то тоже мама научила. И хоть у меня магия слабая, азы все таки объяснить смогу». Несколько часов кряду Анита объясняла мне и так, и эдак, но все без толку. Я пробовала вызвать магию, но понятия не имела как. Я даже не знала, что у меня за магия такая ледяная. То есть я могу создавать снег, лед и прочее? Но ведь ректор зачислил меня на боевой, значит рассчитывает, что я смогу сражаться. Спросила у Аниты. Она округлила глаза. «Ты что, даже не знаешь, как сражаться ледяной магией?» «Кайса, она очень сильная. Это же стихийная магия, одна из четырех. Тебе подвластна вся вода в любом состоянии. Ну, должна быть подвластна», — уточнила она, косясь на мои попытки. «Вода, снег, лед, пар...» Ты можешь переводить воду в любое состояние и сражаться с ее помощью. Например, наши мальчишки с боевого любят ледяные стрелы, а девчонки предпочитают кипяток или пар. Особенно хорошо это против огневиков помогает». Она хихикнула. «Помню, случай был. Собрались ребята на соревнования. Огневики против водных». И давай друг друга закидывать фаерболами и прочими штучками. Так вот, ребята скооперировались, создали шквал ледяных стрел. А огневики огненным щитом закрылись, и стрелы растаяли. А девчонки по другому пути пошли. Они воду взяли и пустили струями. Маги огонь выставили, а вода лишь нагрелась и дальше полетела». Когда до огневиков дошла, уже паром их с ног сбила. Ох, сколько лекарем работы было! Анита рассмеялась. Ожоги, конечно, слабенькие, но неприятные. Так что вода порой сильнее огня бывает. Думаю, тебе надо учебники почитать. Ты уже взяла? Нет еще. Так побежали в библиотеку. Как же ты домашку делать собиралась? Ну, не говорить же ей, что и не собиралась. Анита спрыгнула с кровати и резво побежала к двери. А я поплелась следом. От количества книг, которые мне выдали, я была в шоке. «И это все мне надо нагнать?» «Ректор вообще в своем уме?» «Зачем он меня на предпоследний курс определил?» «Я ведь даже не знаю, с какого конца подступиться к этой самой магии». Вот подстава. Под тяжестью учебников мы с Анитой пошли обратно в мою комнату. «Ой, гляньте, заучки идут! Эй, девчонки, не лопните от натуги!» Раздался насмешливый голос Шири. «А ты отойди, а то еще на разбрызгавшихся кишках и моем обеде поскользнешься!» Прошипела я так, чтобы она услышала. «Фу!» — сморщила нос и зажала его пальцами Магичка. «Как некрасиво!» «Некрасиво лезть, куда не просят, и язык, как метёлку использовать!» «Деревенщина!» Шире, гордо продефилировала мимо, за ней прошла стайка студенток. Все смотрели на меня презрительно. «Ничего-ничего! еще посмотрим, кто кого!» «Ой, да не обращай ты внимания на эту гордячку. Она все выставляется, что лучшая в классе, но никому не рассказывает, каких трудов это стоит. У нее ведь не самый сильный уровень магии. Так, середнячок. И она из кожи вон лезет, чтобы быть первой». «А зачем ей это надо?» «Не знаю», — пожалуй плечами Анита. Слухи ходят разные. Кто говорит, что хочет главным королевским магом стать, женщин среди них еще не было. А кто шушукается, что Шири замуж собралась за лучшего мага нашей академии? Это за кого? Так за Айдана. У него самый высокий рейтинг среди студентов и семья богатая. Отличная партия. Вот только... «Не светит ей ничего», — рассмеялась Анита. «Почему?» «Да он ее как девушку не воспринимает. Они росли вместе, их владения рядом располагаются. И она за ним повсюду бегала, даже в академию пришла. Он ее защищает, помогает, но только как в другу. Все может измениться». «Не, Айден слишком постоянный, хотя сегодня он повел себя странно. Мы тем временем добрались до моей комнаты, зашли, сгрузили книги на стол и выдохнули. Я смотрела эту гору и приуныла. «Из чего начать?» «Вот, Анита выудила из кучи небольшую книжечку. Это первое, что тебе надо изучить». «Основы магии», — значилось на обложке. Я вздохнула. «Давай так. Ты пока поизучай, а я раздобуду нам еды. А после мы пойдем в зал и потренируемся». «В зал?» «Да, для магических тренировок. Все, читай». Она выбежала из комнаты, а я уселась и раскрыла книжку. Кстати сказать, написана она была вполне доступна. Большую часть я не только поняла, но и попробовала применить. К моменту, когда вернулась Анита с полным подносом еды, я уже научилась находить внутри источник магии и определять его резерв. Сейчас он был полон. Мы поели и отправились тренироваться». Анита вновь и вновь заставляла меня генерировать воду, испарять ее или превращать в ледышки и попутно следить за резервом. К удивлению Аниты он не уменьшался, словно был бесконечным. Внезапно за дверью раздались голоса. Один из них я узнала — ректор Гаран, а второй, более молодой, был незнакомым. «Нет, я на это не пойду», — сказал некто молодой. «Пойдешь. У тебя нет выбора. Это единственный вариант. Такой шанс дается только раз. Ты даже не представляешь, каких трудов мне стоило ее найти и привести сюда. Думаешь, я ее на твой курс зачислил просто так? Ты должен раскрыть ее потенциал». «Но...» «Интересно, это он обо мне?» Прислушиваясь к разговору, я потеряла контроль, и стрела, пролетев через все помещение, вонзилась в дверь, проделав в ней нехилую дыру. При этом грохот был таким, словно как минимум рухнул дом. Дверь резко распахнулась, и в меня с порога полетело нечто. Я даже разглядеть не успела, только руки выставила машинально — А потом раздался взрыв. Он был такой силой, что я не слабо приложилась затылком и даже ненадолго, как мне показалось, отключилась. А когда очнулась, увидела над собой красивого молодого человека. Где я? Кто вы? Что случилось? Сделала вид, что ничего не помню, на всякий случай. Мало ли. Я Эдриан, улыбнулся юноша. «Вас зацепило магической волной, и вы ударились. Разрешите, посмотрю?» Его пальцы ловко ощупали мой затылок. Небольшая шишка, но ничего страшного. Может, голова поболит немного. «Как вы здесь оказались? Кто вы?» «Меня зовут Эдриан Кидран. Я... Кедран? Это что, шутка?» Я не слышала, что, — говорит юноша, — в голове вертелось только одно. Какое отношение он имеет к Гарану Кедрану, моему ректору? И что, черт возьми, здесь происходит? Во что, святые небеса, я вляпалась?»